САДЫ АРМИДЫ Больше и роскошнее современникам казались комнаты императрицы в летних дворцах под Петербургом. Выезд на дачу совершался обычно в мае, точное число зависело от погоды. Едва устанавливались теплые деньки, Екатерина покидала столицу, особенно она любила царское село. Но камерфурьерский журнал показывал, что для государственных торжеств обычно выбирался Петергоф. Там же нередко происходили заседания совета, собиравшегося раз в неделю по понедельникам. Кроме того, чтобы прогуляться и развеяться, двор устраивал катание по окрестностям и много времени проводил в Арниенбауме. Обычно, когда исследователи рассказывают о быте императрицы, они обращаются к запискам статс-секретаря Адриана моисеевича Грибовского, знавшего Екатерину II в последние годы ее жизни. Поэтому описание дня государыни в разных работах подчас выглядит снятым под кальку. Между тем, с возрастом привычки монархини менялись. Например, в молодости она была лихой наездницей, в зрелые лета – неутомимым пешеходом, а под старость часто прибегала к креслу на колесик. В 90-х годах XVIII века ей уже трудновато было совершать частые переезды из резиденции в резиденцию, и она почти безвылазно проводила лето в Царском, о чем и упоминал секретарь. Однако прежде Екатерина была очень подвижна. Камерфурьерский журнал свидетельствует о частых и стремительных перемещениях государыни из столицы в Петергоф, Орониенбаум, Царская, в строящуюся для великого князя Александра Павлача резиденцию Телла, в гость к Орлову в Гатчину или к Потемкину в Осиновую рощу. Вообще императрица ездила много и, видимо, любила ощущение дороги так же, как и спокойную работу в кабинете ей ничего не стоило с утра отправиться в петербург из загорода провести там часть дня а к вечеру вернуться обратно камер фурьерский журнал который вел особый чиновник камер фурьер день за днем по часам отмечал все внешние события в жизни государыни — прогулки обеды выезды приемы и так далее из переписки видно что по настоящему хорошо Екатерина ощущала себя только на даче. Она не очень любила строгий этикет и с наслаждением предавалась прелестям простой сельской жизни. «Нет, я думаю, двора, где так много смеются и чувствуют так мало стеснения, как при моем... Как скоро я перееду на дачу», писала на 25 июня 1772 года своей парижской корреспондентке госпоже Бельке. «В городе другое дело». Там мы чиннее. Впрочем, и там часто непринужденность берет вверх. Слова Екатерины подтверждал Луи де Сигюр. «Когда я приехал в царское село, императрица была так добра, что сама показала мне все красоты. Светлые воды, тенистая зелень... Изящные беседки, величественные здания, драгоценная мебель, комнаты, покрытые парфиром, лазоревым камнем и малахитом, все это представляло волшебное зрелище и напоминало удивленному путешественнику дворцы и сады Армиды. При совершенной свободе, веселой беседе и полном отсутствии скуки и принуждения Один только величественный дворец напоминал мне, что я не просто на даче у самой любезной светской женщины. Кобенцель был нещерпаемо весел. Фиц Герберт выказывал свой образованный тонкий ум, а Потемкин свою оригинальность, которая не оставляла его даже в минуты задумчивости и хандры. Императрица свободно говорила обо всем, исключая политику. Она любила слушать рассказы, любила и сама рассказывать. Если беседа случайно умолкала, то обершталмейстер Нарышкин своими шутками непременно вызывал смех и остроты. Почти целое утро государь не занималась, и каждый из нас мог в это время читать, писать, гулять, одним словом, делать что ему угодно. Обед, за которым бывало немного гостей и немного блюд, был вкусен, прост, без роскоши обеденное время употреблялась на игру или на беседу. Вечером императрица уходила довольно рано, и мы собирались у Кобенцеля, у Фицгерберта у меня или Потемкина. Трудно поверить, что это описание жизни иностранных дипломатов при одном из самых больших и пышных дворов Европы. «Я прошлась по царско-сельским садам», — вспоминала Вежель Брюнн которые являет собой истинную феерию. У императрицы была устроена особая терраса, соединяющаяся с ее покоями, где содержалось множество птиц. Мне рассказывали, что она каждое утро кормит их, находя в этом величайшее для себя удовольствие. С Петергофом у Екатерины было связано слишком много неприятных воспоминаний юности, когда молодая великокняжеская чита жила там почти в заперти, под неусыпным оком Саглядатов Елизаветы Петровны. Только сильная жара могла выманить императрицу на берег Финского залива, поскольку прелестное царское село было бы невыносимо. Там пришлось бы задохнуться. «Я сегодня оставила мое любимое царское село», — жаловалась Екатерина госпоже Бьельке, «и отправилась в отвратительный ненавистный Петергоф» которого я терпеть не могу, чтобы праздновать там день моего восшествия на престол и день святого Павла. Я как школьник выбрала дальнюю дорогу, отправляясь из рая в ад. В отличие от иностранных путешественников, императрицу не восхищали ни каскады фонтанов, ни скульптурные композиции. Ей казалось противоестественным взметать воду вверх, вместо того, чтобы предоставить ее спокойному течению прудов и заводей. К тому же Екатерина не обладала крепким здоровьем, и постоянные сквозняки из-за бриза с залива смущали ее. Помпезный Петергоф, где при большом стечении народа отмечались государственные праздники, сознание государни противостоял тихому и уединенному царскому, кабинету философа, ее истинному дому. Мысленно она все время возвращалась туда и с охотой описывала свой распорядок дня на даче. «Никогда мы так не веселились в царском селе, как в эти девять недель, проведенные с моим сыном, который делается красивым мальчиком. Утром мы завтракали в прелестной зале, расположенной близ пруда, потом расходились, нахохотавшись досото». После занятия каждого своими делами обедали, в 6 часов прогулка или спектакль, вечером поднимали шум по вкусу всех шумил, которые окружают меня и которых здесь большое число. Невозможно буквально представить себе веселость безумнее и безумие разумнее нашего, но так как это прекрасное расположение духа оставило нас у ворот царско-сельского дворца, то я тотчас по приезде сюда заперлась в свою комнату, и принялась морать бумагу. И так я выдворилась на жительство у берега моря, и гадкий Петергоф сумел сделаться сносным. Лишь свежий воздух и возможность работать ненадолго примеряли императрицу с резиденцией, которую многие считали волшебным миром. Вежелебрён, побывавшая на празднике в Петергофе, была поражена его роскошью. Обширный парк, прекрасные фонтаны, великолепные аллеи, одна из которых обсажена громадными деревьями, расположены на берегу усеянного кораблями моря. Искусство сумели использовать природные сии красоты и создали из Петергофа нечто феерическое. Когда я приехала к полудню на сей праздник, в парке уже теснилась огромная толпа. Я в жизни не видела такого количества плащей, расшитых золотом, столько бриллиантов и перьев. Били все фонтаны. Помню огромный каскад, низвергающийся в канал с высокого утеса, под которым можно было пройти, не замочившись. Когда вечером иллюминированы были дворец, парк и корабли, не был забыт и сей утес, являвший собой воистину магическое зрелище, благодаря невидимости ламп, освещавшихся и водяные своды, со страшным грохотом, не спадавшие в канал. От всего этого Екатерина, по-видимому, уже устала. Сравним дачное описание у Сигюра и праздничное у Веже Лебрён. Сердце государыни принадлежало первому. Она не любила держать себя чиннее, А при большом стечении народа непринужденность должна была уступить место величественности. Столица диктовала еще более жесткие правила этикета, поэтому императрица не торопилась туда. Возвращение в Петербург приурочивали к ухудшению погоды в сентябре, причем Екатерина любила затянуть с отъездом и, очутившись в зимнем, чувствовала себя птицей в клетке.